Верона. После посещения прекрасной Флоренции, которую принято считать культурной столицей Италии, в конце дня нас еще ждало путешествие в Верону. Верона второй по величине город в итальянском регионе Венето, объявленный объектом всемирного наследия ЮНЕСКО. В городе уникальная архитектура, но прежде всего Верона привлекает туристов тем, что каждый человек посещающий город, отмечает огромное обаяние его узеньких улочек, прекрасных старинных зданий, неповторимую романтику и уют. Каждый гость находит в Вероне что-то близкое его душе. Этот город нельзя не полюбить всем сердцем. Его так и называют – город любви. Конечно, Верона стала известна во всем мире прежде всего благодаря Шекспиру и его пьесе Ромео и Джульетта. Но маленький провинциальный городок, начиная с момента его рождения, не только ждал появления великого Шекспира. Город со временем становился известным и легендарным, строил и бережно сохранял средневековые архитектурные памятники. Именно в Вероне сохранилась наиболее полная коллекция из всех находящихся в Италии достопримечательностей. Многовековая история маленького городка славится созданием романских, готических церквей, строительством дворцов эпохи Возрождения, множеством бережно хранимых музеев истории и культуры. Мы приехали в Веруну, когда уже начало темнеть, и сразу попали на мост через реку Адидже. Природа предвещала романтический закат а по мосту прогуливались мамочки с колясками. Когда-то, в 15-17 веках, по широкому тротуару набережной реки прогуливались и совершали вечерний променад модники и модницы, наряжаясь для вечерней прогулки в роскошные наряды и платья с кринолином. А сегодня гуляют просто и удобно одеты их потомки. В городах Италии принято гулять по вечерам, или ездить на велосипедах. Затем мы увидели древние крепостные стены, окруженные современными автомобилями. Поразительный контраст – старина и современность. И через городской сквер вышли к зданию, до боли напомнившему Колизей, который мы видели всего лишь два дня назад. Это оказался знаменитый арена Диверона – амфитеатр занимающей третье место в Италии по величине, почти таких же внушительных размеров, как и в Риме. Арена, построенная из розового мрамора еще во времена Древнего Рима, замечательно сохранилась до наших дней. Это величественное сооружение собирает зрителей и сегодня. Здесь проводятся оперы, выступают лучшие оперные голоса современности – И, конечно, когда ставится Ромео и Джульетта в том самом городе, где жили самые известные и влюбленные современности, зрительные залы вместимостью 30 тысяч человек переполнены. Далее мы прошлись по узеньким улочкам, где расположено огромное множество магазинов. Местные жители называют старый город торговым центром под открытым небом. На улицах старого города мы увидели многочисленные дизайнерские бутики, сувенирные лавки. Здесь можно совершить множество хороших, удачных покупок, привезти домой вещи отменного итальянского качества. Основными торговыми улицами Вероны считаются улицы Корса, Санта-Анастасия, И Виа где расположены бутики известных дизайнеров, как итальянских, так и мирового значения. А на улице Корса порта Барсари множество известных во всем мире итальянских брендов. Молодежь Вероны предпочитает совершать покупки на улице Вилла Пиличаи. Здесь всегда предлагаются товары хорошего качества, по очень привлекательной цене, новые модные модели. И, конечно, Италия славится своей кожаной обувью. Именно в Вероне качественную и модную обувь производят уже много веков. Не купить шикарные сапоги или ботинки из мягчайшей кожи просто невозможно. Продавцы в магазинчике даже предложат создать для вас эксклюзивную модель, какой больше нет ни у кого. Магазинчиков, где шьют обувь под заказ, в Вероне очень много. Огромный выбор сладостей и мороженого. Самыми популярными считаются миндальные пирожные «Бачи ди Джульетта», «Поцелуи Джульетты» и «Соспереди Ромео», «Вздохи Ромео». Кто бы сомневался. Магазины с красноречивыми названиями. Как можно не купить что-то в магазине, который называется «Ромео и Джульетта»? а за сувенирами туристу лучше отправиться к дому Джульетты. Также множество подобных магазинчиков мы видели, проходя возле арена Диверона. Но, конечно, покупку сувениров мы могли и отложить. Нам прежде всего очень хотелось посмотреть дворик, где Ромео признавался в любви Джульетте, услышать еще раз эту замечательную историю из уст экскурсовода. «Наконец, мы нашли тот самый дворик и тот самый балкончик». Эта романтическая и трагическая история обошла весь мир и служит назиданием потомкам. Семьи Монтекки и Капулетти совсем не думали о жизни своих наследников. Представители богатого и знаменитого рода многолетнюю вражду между своими семьями предпочли счастью своих детей. Думаю, современные родители редко так поступают, ведь нас учат, что дети должны жить счастливо и любить. Без любви жизнь прожить невозможно. А вот и тот самый балкончик. Мне показалось, что он очень низко расположен. Влюбленные могли чуть ли не дотянуться друг до друга руками. И серенады Ромео, пожалуй, слышала не только Джульетта учитывая множество окон, выходящих в маленький дворик. Статую Джульетты, отлитую из бронзы, туристы отшлифовали до блеска. Существует замечательное поверье, что потерев правую грудь статуи, можно получить счастье в любви. В желающих обрести счастье по мановению волшебной палочки недостатка нет. Также туристы оставляют записки и признания в любви на выходящих в маленький уютный дворик в стенах дома. Но записок со временем становилось так много, все больше и больше, что городские власти вмешались и их запретили, вернее, установили штраф 500 евро, что равносильно запрету. Но Джульетте можно написать письмо и бросить его в почтовый ящик. Мы успели на рыночную площадь Вероны, площадь Эрбе, торговцы уже закрывались, но можно было успеть купить сувениры и маски. Купив по парочке сувениров, мы посидели у знаменитого фонтана Веронской Мадонны и послушали рассказ гида. Этот готический шедевр, фонтан из древних веков, считается самым потрясающим памятником архитектуры Вероны, он давно стал ее символом. Интересно, что для фигуры Девы Марии была использована римская статуя, датированная 380 годом. В руках Мадонна держит свиток с великолепным гербом Вероны. Дева Мария стоит на постаменте в окружении восьми удивительных скульптур, из масок которых постоянно течет вода. В прошлом около фонтана заключались многочисленные купеческие сделки – «Нам предложили бросить в фонтан монетку. Принято считать, что брошенная монета принесет успех в бизнесе. Не знаю, как у туристов, а у властей города дела идут хорошо». Экскурсовод рассказала и показала, как в старые времена на рыночной площади наказывали тех, кто нарушал законы города. Преступника заковывали в кандалы, а на шею надевали металлическую цепь огромной толщины. Несчастного ставили на рыночной площади к позорному столбу в назидание честным жителям города. При любой погоде этот ошейник раскалялся до температуры 65 градусов, и преступник гарантированно получал ожог на шее. Еще раз повторить процедуру воспитания никому не хотелось. Позорное наказание действовало с первого раза. В XIV веке самым распространенным нарушением было нарушение правил вождения. Быстро скакал на лошади по Вероне. Таким чаще всего был обвинительный приговор. Наказанию подвергались также те, кто, как и мы, ни в чем не повинные туристы, выходили вечером из дома без факела. Стражники тут же примечали человека без факела и подозревали, что он собирается идти воровать. А уж если припозднившийся прохожий вышел из дома без факела и с кинжалом, значит, решил кого-то убить. Если преступление еще не было совершено, и человека не за что ставить к позорному столбу, тогда его приводили в суд и судили за преступное намерение. В XVI веке власти запретили азартные игры и за игру тоже привлекали к ответственности. Нечестных же торговцев или воришек замачивали в большой мраморной ванной, расположенной с другой стороны позорного столба. Ванну наполняли до краев, а если преступник попадался во второй раз, его в этой же ванне топили. Вот так жители Вероны боролись с нечестными людьми и с нарушителями общественного порядка. Может быть, поэтому... Итальянцы такие законопослушные. Пьяцца Данте или площадь Сеньори является одной из самых известных площадей Вероны. Здесь находится памятник Данте Олегьери, средневековому итальянскому поэту. Трехметровая статуя из карарского мрамора была открыта к 600-летнему юбилею рождения Данте. При вечернем свете площадь Сеньории выглядит не хуже, чем при дневном освещении. Очень красиво. А по ночам здесь бродят тени собак. Но нам не страшно. Наш покой охраняют крепкие итальянские ребята в форме. С Вероной мы прощались уже ближе к полуночи. Город, где была написана самая печальная повесть на свете, оставил в наших сердцах ощущение грусти – Хотелось бы вернуться сюда и спокойно, несколько дней побродить по узеньким улочкам, увидеть то, что мы не успели, проникнуться атмосферой старинного города.